В 3 часа дня в зале королевского суда, который находился в основании иглы и именовался просто судом Пейны, состоялась странная встреча. Встречей, хотя лично мне это слово совсем не нравится, ее окрестили, потому что формального заключения о виновности принца еще не было, и она носила неофициальный характер, но решала очень многое. В зале могло уместиться 500 человек. Но в тот день там присутствовали всего семеро. Шестеро из них держались поближе друг к другу, чувствуя холод этого места. На одной из стен висел герб королевства — единорог, пронзающий дракона. И взгляд Питера то и дело на него натыкался. Кроме Питера там были Пейна, Флэг, конечно, это чародей сидел поодаль от других, и четверо королевских судей. Всего королевских судей было 10, но остальные в это время разбирали дела в провинции. Пейна решил их не дожидаться. Нужно было действовать решительно, иначе королевство окажется вернутым в хаос. И для этого Пейне понадобится помощь юного убийцы. Пейна уже решил для себя, что Питер убийца. Убедили его в этом ни коробочка, ни мертвая мышь и ни опыты флега. Это сделали слезы Питера. Принц, отдадим ему должное, не выглядел теперь ни виноватым, ни измученным. Он был бледен, но спокоен. Пейна откашлялся. Эхо заметалось между каменными стенами. Он потрогал лоб и не удивился, обнаружив там холодный пот. Главный судья расследовал сотни дел и послал на плаху больше людей, чем мог вспомнить». Но он никогда еще не судил принца за убийство собственного отца. К тому же все случилось так быстро и могло иметь такие последствия, что пот должен был быть именно холодным. Встреча. Ничего официального, ничего судебного. Но никто из них, ни Пейна, ни Флэк, ни королевские судьи, ни сам Питер не обманывался на этот счет. Это был самый настоящий суд. Мертвая мышь дала событиям ход. И в этот момент все можно было еще остановить, как можно остановить реку у истока, пока она не превратилась в могучий поток, сметающий все на своем пути. «Встреча!» — подумал Пейна, снова вытирая под лба.